После ужина на двоих, за которым был произнесён тост за будущую шефинью информационного отдела в Римском посольстве, Фил и Мэри поднялись на второй этаж, где начинался концерт молодой панк-группы. Перед выступлением по традиции прозвучала знаменитая песня Мерла Тревиса, давшая название клубу. Прозвучала она в классическом исполнении Теннесси Эрни Форда «Никаких бомб, никаких фантомов, никаких взрывов в Нью-Йорке». обычная песня про обычного американского парня, добывшего за смену 16 тонн угля девятой марки. Фил, облаченный в элегантный костюм Мигунова и усвоивший за последнее время некоторые светские манеры, все-таки тоже был и остался обычным американским парнем. Когда певец завел последний куплет, где советовал всем по-добру, по-здорову убираться с его дороги, Фил нежно приобнял свою партнершу за талию и сказал ей на ухо несколько фраз. Мэри в ответ недоуменно посмотрела на него, затем встала и быстро покинула клуб. Фил не стал ее провожать. Он остался слушать молодых панков. А «Грызун» и «Мальчик» весь вечер пытались объяснить своему начальству, как их объекты одновременно могли ехать в гостиницу «Космос» и предъявлять паспорта на выходе из Кутафии башни Кремля. Эти объяснения не прояснили картину, но у руководства не было других, более удовлетворительных, поэтому наблюдатели получили по выговору, а сам факт пополнил длинный список таинственных историй службы наружного наблюдения. Грант Лернер и Анна Халева, которые слишком вымотались, чтобы куда-то идти, скромно поужинали в номере Лернера, продолжая беседу о межклановых, межэтнических и международных отношениях, начатую еще в Государственном Кремлевском дворце. Потом они переключились на отношения межличностные, совместно приняли хвойную ванну и, как могли, вознаградили друг друга за трудный и плодотворный день. Завтра в 14.50 оба должны были вылететь из шереметьево в аэропорт Даллес-Вашингтон. Выйдя из кабины лифта, Они оказались в длинном, довольно низком помещении, похожем на стрелковый тир. Только в дальней торцевой части, где в обычном тире стоят мишени, здесь свалены в кучу два больших железных вентилятора, огромная деревянная катушка с черным кабелем и что-то еще Света не могла разглядеть. Грубая серая штукатурка в мокрых потеках, обломки пенопласта на полу, белые крошки повсюду. По всей левой стене, «Разнесены три широкие металлические двери. Разобранный теннисный стол у противоположной стены. Сетка валяется прямо на полу. Тяжелый воздух, как в спортзале. И в то же время очень холодно. Где мы?» – спросила Света. «Узнаешь, милая, всё узнаешь», – сквозь зубы процедил Сергей. «Только сейчас помолчи». Лифт не уходил, и он копался в пульте управления, красный и раздраженный. Что-то явно не получалось. Наконец он быстро убрал руки, дверцы захлопнулись, и Света услышала удаляющийся гул кабины. Сергей принужденно улыбнулся. «Поздравляю с успешным первым шагом. Мы свободны. Наблюдения больше нет». Она огляделась. «Вот это свобода?» Улыбка исчезла. «Пошли». Под ногами противно скрипели крошки пенопласта. Она подняла голову и увидела врезанные в потолок окна. как у них дома на мансарде. В окнах иногда мелькал слабый свет, словно кто-то ходил там наверху с фонариком. Ей стало страшно. Сергей остановился перед ближайшей черной дверью с облупленной кое-где краской, приложил к желтому пятну печатку идентификатора. Вспыхнуло и с тихим тыц, тут же погасла крохотная лампочка, провернулся замковый механизм. Дверь отошла, и, открывая неширокий и бесконечный, как взлетная полоса, коридор. Он был не освещен. Подсвечивая себе маленьким фонариком, Сергей двинулся вперед, щелкнул каким-то тумблером. Тут же, прочерчивая на потолке убегающий в бесконечность пунктир, один за другим зажглись длинные потолочные светильники. По стенам змеились провода. Толстые, средние и тонкие разных цветов в разной оплетке. Вид у них был серьезный и внушительный. «Здесь никого нет? Неужели никто не охраняет?» — спросила Света. Ее голос отдавался под сводчатым потолком необычным свистящим эхом. «Ведь это непростые провода». Сергей усмехнулся. «Очень непростые. Все здесь контролируется. Тепловые датчики, видеокамеры, разные сюрпризы. Но не бойся, нам это не страшно». «Сам он не был в этом уверен на сто процентов». Сегодня на пульте дежурит Старлей Бабин, и Мигунов подружески шепнул подчиненному, что в преддверии предстоящей проверки он проведет контроль бдительности, поэтому докладывать о сработках датчиков не надо. Но как парень выполнит эту рекомендацию? Впрочем, если с ним специально не беседовали, то выполнит. Он уважает своего наставника и командира. Потолок ощутимо давил сверху. Света втянуло голову в плечи. «Здесь мало воздуха». «Да нет, вполне достаточно». «Автоматическая подкачка, принудительная вентиляция». Сергей говорил со знанием дела. Света поняла, что впервые видит своего мужа на его настоящем рабочем месте. Не в кабинете, где он хранит папки с входящей и исходящей корреспонденцией, переговаривается по телефону и принимает посетителей, и не на секретной явке с представителем цирюльников». как он однажды назвал своих заокеанских работодателей, а именно там, где его мысль и энергия изо дня в день должны притворяться во что-то конкретное, вещественное и очень важное. И это место больше всего напоминало захламленный подвал. И Сергей понимал это, потому и раздражался. «Вот так познакомишься с интересным мужчиной», — подумала Света, — с мужчиной, который носит дорогие костюмы и разбирается в дорогих напитках, который не говорит банальности и привык ходить по лезвию ножа, а потом вдруг случайно окажешься у него дома и увидишь дырявые носки, сохнущие на радиаторе отопления, заплесневшие обои, забитые унитазы, гору грязной посуды на крохотной кухоньке. И понимаешь, что это и есть он настоящий, натуральный, в собственном соку, «Понимаешь, каких неимоверных усилий ему стоит пускать людям в глаза золотую пыль?» «Хотя нет», — оборвала она себя, — «нет, дома-то у Мигунова как раз все в порядке, он не любит беспорядка, он безжалостен к беспорядку, а здесь развел такое болото, даже удивительно, с чего бы это?» Светлана удивилась своим несвоевременным мыслям и глупым сравнением и тут же поняла, что это защитная реакция». попытка отвлечься от пугающей действительности. Она глубоко под землей в замкнутом пространстве, путь назад отрезан. Она с малолетства боялась подземелий и даже дала обещание никогда не спускаться под землю. «Нам еще далеко идти?» — спросила она, старательно выдерживая нейтральную интонацию. И ей это удалось. Голос не дрожал. Еще Сергей глянул удивленно, подумал, усмехнулся. «Китайцы говорят... Путь в тысячу километров начинается с первого шага. Но мы его еще не сделали. Я сниму этот дурацкий халат. Не надо, замерзнешь. Пошли. Тоннель имел небольшой уклон вниз. Идти было легко, особенно на плоской подошве. А ведь кто-то продумал весь этот маскарад, чтобы шпильку заменить на более удобную обувь, чтобы она пришлась по ноге, чтобы все размеры совпали, чтобы переодевания прошли синхронно. и результат их был убедительным. Этот неизвестный режиссер знал свое дело. Наверняка он продумал, как им выбраться отсюда. Наверное, с помощью какого-то секретного метро. Они прошли метров сто, а может и больше. Шаги гулко отдавались в голых бетонных стенах, отскакивали с цоканьем и причмокиванием, искажались до неузнаваемости, будто кто-то шел следом, выслеживая беглецов. Какой-нибудь... король гномов или каменный гость. Провода все так же бежали вдоль стен, разветвлялись, ныряли в пробитые в бетоне отверстия, проходили сквозь какие-то стойки с многочисленными приборами. На потолке появились круглые трубы из белой жести, наверное, вентиляция. Пару раз в правой стене встречались узкие стальные двери. Очевидно, параллельно шел такой же тоннель. Или там находились какие-то служебные помещения. «Значит, туда приходят люди? Вдруг они кого-нибудь встретят?» Неожиданно коридор выровнялся, и тут же на пути оказалась большая лужа. От стены до стены не обойти. Прошли на цыпочках вброд, к счастью, неглубоко, пару сантиметров. Удалось не замочить ноги. «И то хорошо», — подбодрила себя Света. «Еще немного, и все останется позади, постоянный страх». круглосуточная слежка домоклов да меч возмездия раскачивающиеся на утончающиеся нити Скорей бы лужи встречались еще несколько раз мокрые пятна на бетоне еще чаще очевидно подтопление тоннеля предусматривались проектом потому что через определенные промежутки в бетонный пол были врезаны решетки дренажной системы светильники С треском включались впереди и гасли за спиной. Но вокруг ничего не менялось. Серые бетонные полы и такие же стены. Сводчатый потолок, напоминающий бесконечных черных змей, провода особо секретной связи. Создавалось впечатление, что она идет и идет, а пол движется назад, и она остается там же, где была. Но широкая спина мужа маячила впереди, и это подтверждало, что они продвигаются вперед. Сергей не из тех людей, которые топчутся на месте. Монотонное движение продолжалось довольно долго. Неожиданно Сергей остановился и наклонился над круглым решетчатым люком. Люк был утоплен в пол, а сверху перекрыт двумя скрещенными под прямым углом крепкими металлическими рейками. Сергей нашел, что искал. Наклонился, руками расчистил небольшой пятачок рядом с люком, там обрисовалась круглая крышка с углублениями для пальцев. Он откинул крышку, достал из кармана черный короткий стержень, вставил в открывшееся отверстие. Что-то пиликнуло, металлические рейки вздрогнули с тихим звоном. Сергей сразу же схватился за перекрестие, подергал. Рейки вышли из пазов, он убрал их в сторону». Затем просунул пальцы в решетку и сильным рывком отвалил люк. Чугунная крышка упала на пол с тяжелым раскатистым грохотом.